Глава шестая Тишина окутала ночной лес. Ни шороха, ни треска не раздавалась под босыми ногами Регины, бредущей в ночной тьме. Кусты терновника расступились перед ней, словно впуская в темные врата. Она шагнула в черноту между стволами деревьев, стоящих стеной, и лес проглотил ее. Вдали маячил теплый свет, дрожал, как пламя горящей свечи. Регина двигалась к манящему свечению, бесшумно ступая по холодному мягкому мху. Она моргнула всего раз и вдруг оказалась на поляне, окруженной деревьями. В ее центре стоял дуб из полин, чьи широкие ветви раскинулись до самой земли. К дереву вела тропинка, по обеим сторонам которой замерли в два ряда ноги и девы. Они держали в руках зажженные свечи. Воск стекал на их тонкие пальцы, капал на босые ноги и траву. Регина шла между ними, направляясь к дереву, а девушки с похожими смазанными лицами безмолвно стояли, склонив головы. Подойдя к дереву, Регина опустилась к его корням, выползавшим из-под земли точно змеи. протянула руку и дотронулась до шершавой коры. В тот же миг из-под корней начала сочиться алая субстанция, окрашивая землю под ногами Регины. Регина дотронулась до травы и поднесла пальцы к глазам. То была кровь. Кисловатый запах железа наполнил все вокруг и вызвал приступ тошноты. Регина вскочила на ноги, сердце ее бешено заколотилось. Она обернулась посмотреть на дев, стоящих вдоль тропы, и попросить о помощи. Но их там не оказалось. Чья-то рука тяжело легла Регине на плечо, крепко его обхватив. Краем глаза Регина заметила длинные когти, сверкавшие под светом кроваво-красной луны, и резко обернулась. Перед ней стояло неживое существо, чей лик был так ужасен, что Регина сгречала. Она вскочила на постели и увидела перед собой Кесади. «Тише, тише!» — проговорила та, трогая ей лоб. «Ты уже минут пять вопишь. Дурной сон?» Регина пыталась выровнять дыхание и выбросить из головы увиденное лицо чудовища. «Но как можно такое забыть?» «Сама не знаю, что я видела», — выдавила Регина, понимая, что в горле пересохло от крика. «Первое время тут мало кому спокойно спится, ответила Кэссиди и улыбнулась. «Не бери в голову и собирайся. Уже утро». «Мы куда-то идем? Раз уж ты к нам загремела надолго, тебя нужно познакомить с этим местом получше». Последние сутки Регина провела в плену неприятного до сна. Немного потерявшаяся во времени, она еле заставила себя подняться с кровати. Распахнула дверцу старинного шкафа. Немного поковырявшись, достала платье лавандового цвета с корсетным поясом и шнуровкой за спиной. В нижнем отсеке шкафа нашлись удобные крепенькие ботинки из кожи, и Регина прихватила их свободной рукой. Стянув с себя черные джинсы и легкий пуловер, она надела платье, расправила складки на подоле и повернулась к соседке. «Как тебе?» Кэссиди, оценивающе осмотрела наряд сверху донизу и сказала. «Отлично!» Его словно для тебя и шили. Сама она была в том же платье со светлым верхом и голубой юбкой в пол, в котором Регина видела ее в последний раз. Пышная грива волос огненными рыжими всполохами раскинулась по спине и плечам Кессиди. У нее было слегка вытянутое лицо, глаза светились, как два изумруда, а тонкие губы кривились в задорные ухмылки. Расыпанные по носу и щекам веснушки придавали ей некоторую детскую наивность, Но Регина догадывалась, что внешний образ этот обманчив, и внутри рыжей красавицы скрывалась страстная натура. Кесади определенно пользовалась бы успехом среди мужчин, если бы жила в мире простых людей. Та выжидающе смотрела на Регину. «Если ты готова, то добро пожаловать на экскурсию по замковым окрестностям». Кесади указала рукой на дверь, и Регина поспешно вышла из комнаты. Вместе они отправились в небольшой тур по замку. Каждый уголок его дышал историей, рассказывал о временах королей и королев давно ушедших. Кое-где стены украшали крупные рога оленя, а коридор другого крыла замка был целиком увешан портретами красивых дам в нарядах романского стиля. Как пояснила Кессиди, здесь висели портреты всех ведьм, занимавших пост главы Ковена со времен его основания. Копна почти серебристых волос, расправленные плечи, строгий прищур, голубые глаз и легкая тень улыбки на тонких губах. Кэрри Двена. Затем соседка показала Регине зал-столовую, где проходили все трапезы ведьм. На стенах висели ветхие гобелены с изображениями сплетений цветов и лесных животных, расшитыми вручную. Витражные окна с готическими сводами заслоняли длинные карминовые портьеры из камчатного полотна. С кухни тянуло жаром, а в воздухе витал аппетитный аромат сдобной выпечки и пряностей. От запаха еды у Регины забурчал желудок, напоминая, что необходимо подзаправиться. Но у Кэссиди были на нее другие планы. После трапезной они прошлись быстрым шагом по коридору с небольшими кабинетами, где Регине предстояло постигать основы колдовства. Парочку дверей Кэссиди распахнула. Полумраки полумраке неосвещенного кабинета ничего было не разглядеть. Затем они спустились по лестнице и Кесади повела Регину в гостиную. Здесь мы обычно отдыхаем, когда выдается минутка спокойствия. вздохнула Кесади устало и пустила Регину внутрь просторной комнаты. Это была очень уютная зала с несколькими узкими окнами, обитыми бархатом, креслами, сафой и камином, где уже трещали горящие поленья. Сентябрь выдался холодным, но от очага по всей комнате распространилось приятное тепло. У камина расположились шесть девушек, каждая из которых была занята своим делом. Кто читал книгу, раскинувшись в кресле, а кто коротал часы за болтовнёй или вышивкой. Но как только гости нарушили их покой, на Регину и Кесади устремилось шесть пар любопытных глаз. «Чего, уставились?» – зашипела на них Кесади, и девушки тут же отвернулись. Регина смекнула, что ее соседка прочно заняла позицию местной стервы. А по реакции юных ведьм Регина рассудила, что о ее скромной персоне уже ходят какие-то сплетни, поскольку в взглядах девушек читалось бесстыдное любопытство. Видимо, нечасто здесь появлялись новенькие ее возраста. Все они наверняка знают друг друга много лет, а Регина, будто залетная птица, прибилась к стае, но вскоре будет безжалостно отвергнута и обречена на одинокий полет. Когда они вышли из гостиной, Кесади объяснила. Не обращай внимания на глупых гусынь. Ты успела навести шуму, вот они и мечтают на тебя поглазеть. Всем им хочется посмаковать подробности. Интересно, как ты будешь постигать колдовство, ведь ты так мало знаешь к своим-то годам. Неудивительно. Регина молча кивнула. Было не очень приятно осознавать, что интерес к ней вызван столь печальными обстоятельствами, а сплетни опережали ее появление, не дав возможности рассказать о себе самой. Среди людей у нее не было близких друзей, а шансы завести их хотя бы здесь стремительно уменьшались. Кэссиди вывела Регину во внутренний двор, где стояла круглая беседка, оплетенная плющом. Регина провела пальцами по остроконечным листьям. Они были еще влажными, не успели сбросить утреннюю росу. За замковыми воротами раскинулся вширь луг, за которым открывался лес, скрытый туманной дымкой. Когда Кередвена привела ее в чащу, Регина ощутила спокойствие и безопасность. Но после ночного кошмара от вида мрачной древесной сеней ей стало не по себе. В памяти всплыли картинки из свежего сна, и кожа стала гусиной. Вдвоем они с Кесади обошли замок с западной стороны и пришли на небольшое кладбище, усеянное массивными кельтскими крестами и надгробными памятниками. Несколько крестов сильно покосились, пригнулись к жухлой осенней траве, некоторые были разрушены почти до основания. Кеса вела Регину вдоль могил, лежавших под тенью золотистых деревьев, и Регина мимоходом читала имена и даты. Самые древние захоронения датировались XV веком. На кладбище были упокоены только женщины, и Регина догадалась, что там покоились ведьмы Кайлиха. Многих из них хоронили еще обычные люди, следуя канонам христианства. Более свежие могилы венчали цельные куски камня с изящной гравировкой в виде узорчатых сплетений кельтской вязи и растительного орнамента. «Ведьмы живут подольше простых смертных, но все мы в конечном счете будем лежать здесь», — обреченно проговорила Кэссиди. Соседка прошла на другой ряд и присела на траве напротив одной из могил. Регина подошла бесшумно и замерла позади нее, стараясь не давить своим присутствием. Кэссиди сидела перед безымянной могилой, на надгробном камне которой виднелась лишь одна строчка. «Иди к свету края, тир на ног». «Кто захоронен здесь?» – приглушенно спросила Регина. ди помолчала с минуту, поднялась с колен, расправляя смятую юбку и негромко ответила. «Та, что не заслужила даже имени на своей могиле». Регина ничего не поняла из ее слов, но допытываться не стала. Они знакомы столь недолго, что глупо было надеяться на откровенные беседы. Да и Кэссиди была так бледна, что всем видом отталкивала от подобных разговоров. Она тоже своих слов пояснять не стала и двинулась прочь с кладбища, увлекая за собой Регину. Лениво следуя за проводницей, Регина вышла на зеленый косогор, откуда открывался чудесный вид на долину внизу, далекие леса, вересковые холмы, на одном из которых стояла маленькая деревушка. Кесади поймала ее взгляд и пояснила. «Это друадат, деревня друидов. Они живут уединенной общиной, вроде нашего Кована, и не пускают к себе женщин. Там обучаются только юноши и мужчины. Изредка мы видимся с ними, например, в священные праздники Самайн и Болтайн, когда у нас в замке проходят гуляния и балы. Пожалуй, это то недолгое время, когда мы можем побаловать себя мужским вниманием, хотя кому эти друиды интересны?» пыркнула Кэссиди. Непонятно было, себя она имела в виду или кого-то другого. Регина порывалась поддаться любопытству и спросить, но в итоге учтиво сдержалась. Но ну, за исключением Эвелин, пожалуй», — продолжила соседка, а затем добавила. «В Друадате обучается ее родной брат, и они часто видятся. Завидую ей, хоть как-то отвлекается от женского ядовитого общества». Кэссиди невесело усмехнулась. Регина догадалась, что обстановка в коллективе была не совсем здоровой. Ей начинало казаться, что она угодила в змеиное логово, где очень скоро ее начнут больно жалить и кусать за пятки. «Что ж, наша экскурсия подходит к концу», — вздохнула Кэссиди, поворачивая обратно к замку. «Теперь отправимся в библиотеку и займемся делом. Нужно вложить в твою головку побольше знаний». Когда соседка распахнула тяжелые библиотечные двери, Регина ахнула. Перед ней, насколько хватало глаз, бежали вперед десятки высоких стеллажей с тысячами древних ветхих книг. Даже дух захватывала от того, какие они могут хранить тайны. Кесади уверенно прошла к одной из полок, верным движением начала доставать книгу за книгой. «Вот за это мы возьмемся первым делом», — известила Кесади и снабдила Регину внушительной стопкой толстых пыльных томиков. Мелкодисперсная пыль заполнила ноздри, вызвав чих и последовавшее за ним звонкое эхо. В этот момент Регина поняла, что, возможно, колледж и правда был плохой идеей.